Глава 19. Завещание. Мистер Найджел ехал по Миддлшеру, и Миддлшер гудел от напряжения. Любопытные взгляды велись вокруг него, как пчелиный рой, и иногда жалели. Дорогу преградил маленький желтый автомобильчик. «О, мистер Найджел, как ваши дела?» – жизнерадостно спросила миссис Андерсон. «Вы едете в замок? Кажется, и Сьюзен сегодня тоже там!» «Миссис Андерсон, вы создаете заторы!» «О! О, да никого все равно нет! И Мэри с Джоном Стэттоном ехали в замок, я видела утром!» «Вы что же, огласите завещание?» «Миссис Андерсон!» — начал мистер Найджел, но передумал. Все-таки он был опытным юристом. Он сдал назад развернулся и выехал на параллельную улицу. Теперь его путь проходил вдоль реки, и он заметил в беседке троих молодых людей. Он узнал берет Анны Лизы и лохматую шевелюру Ричарда. Третьей была девушка в черном платье, и мистер Найджел подумал, что Ричард совсем не жалеет своих моделей. Они тоже проводили его мидлшерскими взглядами, и юрист решил, что стоит сменить машину на менее заметную. Хотя, чтобы в Мидлшере на тебя не обратили внимания, нужно быть невидимкой. Мистер Найджел резко повернул, обдал талым снегом Сонни Кинга и прибавил газу, поднимаясь на холм. Замок чернел на нем символом вечности. Маленькая компания наследников сидела в библиотеке. Лорд не делал тайны из своих распоряжений, и все примерно знали, чего ожидать. Мэри досталась некоторая приятная сумма и картина, которая ей нравилась. Джон получил сумму побольше и возможность выбрать для себя и своей матушки любой предмет обстановки, какой придется ему по душе. с Бужби... Получил в полное владение домик садовника с прилегающей к нему территорией. И, наконец, замок со всей обстановкой, прилегающие к нему земли, все движимое и недвижимое имущество, за исключением упомянутого ранее, мою библиотеку и собаку Грету я передаю в полное владение Джо Кросби, По достижении им 21 одного года. До этого момента заботу обо всем вышеперечисленном я возлагаю на Сьюзен Кросби, урожденную Бужбе. Здесь приписка. Сьюзен, вы все сделаете правильно. И в полной тишине мистер Найджел... Положил завещание на стол. «Ну и что нам теперь с этим делать?» Сьюзен стояла в картинной галерее, смотрела на портрет Джеймса Диглби и теребила волосы в манере Мэнди. «Зачем нам замок? Смотреть, как он разваливается, и плакать?» «Ты всегда можешь отдать его National Trust», — сказал Джон. «Лорд вроде бы и сам собирался это сделать. Да, но не сделал. Если он хотел, чтобы я позаботилась о призраке его предка, я уже позаботилась. Он ушел. Может, он, конечно, еще вернется, но вряд ли. Отец вылечит лесовиков, и они смогут, если что, сменить лес. Думаешь, лорд просто хотел дать им время?» Или есть еще какая-то нежить или нечисть, о которой нужно позаботиться, но мы о ней не знаем. Ох, Джон, у меня голова кругом, и спросить-то теперь не у кого. Джон услышал шум мотора и выглянул в окно. Кстати, о нежити. Это Ричард и наша русалка. Привезти их сюда, леди Сьюзен. Сьюзен сняла ботинок и замахнулась им на Джона. Тот, ухмыляясь, убежал открывать дверь. «Привет, Сьюзен. Джейн шла впереди, и вид у нее был решительно испуганный. Фотограф шел за ней и, по-видимому, выполнял функции группы поддержки. «Привет, ребята! Рада вас видеть!» «Я бы предложила вам чаю, но понятия не имею, где он тут лежит, а Мэри уехала в Таиланд». «Если хотите, я примерно знаю, где винный погреб, и это все», — Сьюзан развела руками. «Кажется, ты не очень счастлива заполучить такое наследство», — ухмыльнулся Ричард. «Даже не спрашивай. Я начну ныть. Я понятия не имею, что со всем этим делать. У лорда едва хватало средств, чтобы жить в этой громадине. Про ремонт я даже не заикаюсь». Когда Джо войдет в возраст наследника, замок полностью развалится. Неужели лорд думал, что скромный секретарь сможет все это содержать? Да я тут как раз поэтому, сказала Джейн. Она глубоко вдохнула и выпалила. Ты же помнишь, я кое-что украла из замка. Ну да но все потом нашли у твоего сообщника и вернули обратно, разве нет?» «Ну, не совсем», — сказала Джейн. «Я отдала ему то, что мы планировали стащить, но было кое-что еще. Он убил меня прежде, чем об этом узнал». Джейн расстегнула ворот платья. Под черной тканью вспыхнули звезды. «Сьюзен ахнула!» «Да это же колье Диглби!» А леди Элеонора просто побоялась об этом рассказать и носила подделку. «Говорят, она приходила в тюрьму к Клименту, чтобы найти колье, но он ничего не знал», — закончила Сьюзан. «Обалдеть!» — резюмировал Виктор. «С Рождества прошли две недели, и он вернулся из города посвежевший, повзрослевший» с каким-то новым блеском в глазах. Он до сих пор ощущал крепкое рукопожатие отца. Отец уже прослышал о пересмотре дела, последовавшем за последней статьей Виктора, и просто сиял от гордости. Его простое «молодец» окончательно уверило Виктора в том, что он на правильном пути. А потом Саманта показала ему наброски обложек нового романа Михлича, и он увидел на них свое имя под редакцией Виктора Эрскина-младшего. Виктор решил, что лучшего Рождества у него еще не было. «Ты будешь об этом писать?» спросил он у Сьюзан. «Я? Нет!» Сьюзан замотала головой. «Пока я вообще не хочу, чтобы об этом знали. Надо все обдумать, осознать, и решить, что делать». «Колье продать», — сказал Виктор. «Деньги вложить в дело. У моего отца есть знакомый, который разбирается в таких вещах». «Сьюзен, ты будешь сказочно богата». «Стоп! Да ты же уже богата! А еще ты теперь леди!» «Или нет?» «Титул Диглби передается по женской линии?» «Бла-бла-бла», — воскликнул Дропс, появляясь в редакции. Сплошные разговоры. Работать кто-нибудь собирается? Виктор, я скинул вам на почту план на неделю и купил вам валидол на всякий случай. Сьюзен? Но тут зазвонил телефон. Сьюзен сняла трубку. Мидлшер Таймс. Здравствуйте. Помедленнее, пожалуйста. Вы уверены, что это череп? В тихой английской деревушке начинался новый день.